Не видно было ни малейшей расщелины, которая могла бы послужить временным приютом для потерпевших крушения. Это была отвесная стена из твердого гранита, которую не победила еще вся сокрушающая сила волн прилива. Над вершиной ее парило множество водяных птиц, в основном перепончатопалых, с длинным, но узким и острым клювом.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 раковины которых раскрылись под действием солнечного тепла. Они ели их живыми, как едят устриц. Моллюски имели горьковатый привкус, как будто были сильно посыпаны перцем, поэтому ни Пенкроф, ни Герберт не пожалели о том, что у них нет перца или каких-нибудь других острых приправ. Литодомы утолили только голод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 30 метров отвесные гранитные берега поднимались с обеих сторон не больше, чем на 6 метров, и шли, понижаясь, внутрь материка. Дальше поток резко сворачивал в сторону и исчезал в лесу на расстоянии чуть меньше километра. — Здесь вода, там в лесу топливо, — сказал Пенграф. Ну, Герберт, теперь нам не хватает только дома.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 Свалив свою ношу, они принялись собирать валежник возле берега реки, где в густой траве тоже валялось множество сухих веток. Когда было собрано достаточно хвороста, Пенкров начал устраивать плод. В образованном береговым выступом небольшом затоне, где тихо стояла вода, Пенкров с Гербертом спустили на воду несколько довольно толстых сухих сучьев который Пенкров с ловкостью старого матроса крепко-накрепко связал сухими лианами. Получилось нечто вроде небольшого плота, на котором затем равномерно разложили весь собранный хворост, примерно двадцать вязанок. Через час работа была окончена, и плот, привязанный к берегу, дожидался только начала отлива. До отлива оставалось еще несколько часов,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 Затем они решили вернуться к своему плоту и пошли по южному гребню гранитного плато, окаймленного длинным фестоном скал с причудливыми очертаниями. В расщельнах между камнями гнездились тысячи птиц. Герберт, прыгая со скалы на скалу, спугнул целую стаю пернатых. — Ох! — крикнул он, — это уже не поморники и не чайки. — Что же это за птицы? — спросил Пенкров.